Знаете ли, я влюблен. Вы? Да. Тем лучше, дорогой граф. Пойдемте, вы мне расскажете. Дегиш, испугавшись, чтобы Сент-Эньян не заметил этого освещенного окна, взял графа под руку и попробовал увести его. Нет-нет. — сказал тот, упираясь. — Не тащите меня в этот темный парк. Там слишком сыро. В таком случае ведите меня, куда вам вздумается, и спрашивайте, о чем желаете. Покорился Дегиш. — Вы крайне любезны. А затем, помолчав немного, Десентеньян продолжал. — Дорогой граф,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 Почему же? Я никогда не покровительствовал мадмозель Детонне Шарант. Неужели никогда? Разве не вы представили мадмозель Детонне Шарант принцессе? Но вам ведь лучше, чем кому-либо должно быть известно, дорогой граф, что мадмозель Детонне Шарант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 поставщик гиш!» и смысла мало и риф москверная чего же вы хотите дорогой мой эту песню сочинил не росеин не мольяр